Глава двадцать первая. Действие. Не дождавшись продолжения, Лу спросил. «И что же это? Что за последний шаг, о котором вы говорите?» «Гвинн», — сказал Юсуф, — «вы помните любимое слово вашего папы?» «Боюсь, даже слишком хорошо», — криво усмехнулась она. «Причем здесь вообще ее отец?» — нетерпеливо спросил Лу. «На самом деле Лу очень даже при чем». «Почему?» «Гвинн?» Дочь Бэна Арига. Лун, наверное, удивился бы меньше, даже если бы в комнату прямо сейчас прискакал пасхальный кролик. У остальных присутствующих тоже буквально рты открылись от удивления. Не стоит так уж впечатляться, проговорила Гвин, увидев, что на неё устремлены все глаза. Иногда, понимаете ли, родителей мы слушаем в самую последнюю очередь, добавила она, обращаясь больше к себе. Остальные дружно закивали. Я много лет оставалась глуха к папиным идеям. Не надо скармливать мне свою философию, отвечала я ему всякий раз, когда он пытался советовать мне посмотреть на вещи иначе. Он считал, что я должна отказаться от ненависти, которую чувствую к бывшему мужу, простить сестру, которая сильно меня обидела, и изменить своё мнение о расах. Но он же мой папа, что он вообще понимает? Она замолчала, но никто не решился прервать её повествование, настолько честным к себе оно казалось. "Я здесь только потому", прошептала она. "что это было его предсмертным желанием". Уло наконец нарушил тишину. "Когда он умер?" "Полгода назад", сказала она. "Его сбил пьяный водитель на пешеходном переходе. Он умер на следующий день". Ужасно, проговорила Кэрл. Даже представить себе не могу. Элизабет приобняла Гвин за плечи. Мне так жаль Гвин, сказал Мигель. Да, согласилась Рия, качая головой. Какая ужасная трагедия. Ирония оказалась просто невыносимой, сказала Гвин. Папа всю жизнь пытался помочь людям отказаться от злобы, которую они затаили на тех, кто с ними плохо обращался, а потом его убил пьяница. Никакие деньги не смогли бы его от этого спасти. Вы правы, Гвин, согласился Юсуф. Не смогли бы полностью избежать дурного обращения со стороны других невозможно. Ваш отец этого никогда и не утверждал, но вы можете не позволить дурному обращению уничтожить вас и мир в вашем сердце, даже такому ужасному злу, которое причинили вам Юсуф посмотрел на неё. Хотите, устроим перерыв? Она покачала головой. Всё нормально. Потом она посмотрела на Юсуфа и Ави. Спасибо, что помогли мне его услышать, сказала она. Вы заставили меня о многом задуматься. И, кстати, добавила она через несколько мгновений, оглядев собравшихся, любимым словом моего отца было действие. Действие? переспросил Лу. Да. Почему? Я не совсем уверена, ответила она. Но Юсуф наверняка знает. Да, мне кажется, я знаю, сказал тот. Думаю, ваш отец таким способом напоминал себе, что из ящика, конечно, можно выбраться, найдя место, находящееся вне его, и посмотрев на ситуацию с новой точки зрения, но для того, чтобы остаться вне ящика и держаться от него подальше, нужно всё-таки применять определённую стратегию, иными словами, нужно что-то делать. Что делать? спросил Лу. Только он мог знать, что ему делать, ответил Юсуф. Лу ответ совершенно не понравился. Но тогда это ведь никак не поможет мне. Простите, Юсуф, но это не ответ. Мне нужно что-то большее. Да, так и есть, Лу, но Бен был достаточно мудр, чтобы понимать, ни он, ни любой другой человек не смогут дать вам того, в чём вы нуждаетесь больше всего. то, что вы считаете недостаточной помощью, на самом деле единственный совет, который на самом деле поможет, любой другой ответ будет просто ложью тогда объясните мне что вы имеете в виду я не понимаю конечно давайте снова вспомним истории которые мы обсуждали вместе помните ави хотел написать письмо хамишу да и он сделал то что хотел правильно луки внул «Помните, у меня было желание найти Мордыхая?» Лу снова кивнул. «Я сделал то, что хотел, точно так же, как и Ави, правильно?» «Да», — ответил Лу, все еще не понимая, к чему идет разговор. «Мэйли и Майк не только подумали, что нужно разуться, они на самом деле взяли и разулись. А Кэрол вчера извинилась перед Мигелем при всех, помните?» «Да», — едва слышным шепотом ответил Лу. Она не только подумала, что нужно извиниться, она на самом деле это сделала. Лу кивнул. Юсуф посмотрел прямо в глаза Лу. Если можно, я выскажу одну догадку по поводу вас, Лу. Вы не возражаете? Да что уж там, сказал Лу с какой-либо бравадой, которая несомненно сопровождались бы эти слова всего 24 часа назад. Я предполагаю, что пока мы были здесь все вместе, «У вас тоже появились определенные желания. Вы что-то хотели сделать или начать делать для Кори или для Кэрол, или, может быть, для кого-нибудь на работе. Я прав?» Лу тут же вспомнила о желании написать Кори письмо и о желании извиниться перед Кейт и сделать все возможное, чтобы она вернулась обратно в Загрум, и, конечно же, о желании иначе относиться к Кэрол и сделать что-то со своими ящиками, чтобы они не отравляли их отношения и дальше». Да, такое было, ответил Лу. Тогда, пожалуйста, снова посмотрите на доску, сказал Юсуф. После того, как мои желания и чувства по отношению к людям восстанавливаются, в каком месте схемы я оказываюсь? Наверху, ответил Лу. То есть за пределами ящика? Да, пожалуй, так. В тот момент, когда у вас снова появляется желание помочь, вы уже смотрите на этого человека не из ящика. Теперь перед вами встаёт новый вопрос: не как выбраться из ящика, а как не попасть в него снова. Если посмотреть на схему с самого верха, продолжил он, что нужно сделать, чтобы не оказаться в ящике? Схема выбора, чувства, желания помочь мордыхаю, собрав его монеты. Я вижу Мардыхая как человека с потребностями, заботами, тревогами и страхами, которые важны точно так же, как мои. В моём сердце мир. У меня есть выбор. Прислушаться к чувству и тогда я по-прежнему вижу в Мардыхае человека такого же, как я. У меня есть выбор предать чувство, и тогда я начинаю смотреть на мордыхая по-другому, чтобы оправдать моё самопредательство, он превращается в объект для обвинений. Моё сердце выбирает войну. Как я вижу себя? Лучше, чем он, жертва, то есть мне должны, плохой, но в этом виноваты другие, хочу, чтобы меня считали хорошим. чувства, разгневанный, депрессивный, озлобленный, оправданный чувства. Как я вижу мордыхая, его не должно быть здесь, лишил меня покоя и мира сионистская угроза, шавинист. Как я вижу мир, нечестный, несправедливый, тягостный, настроен против меня. Распространённые типы оправдания войны в сердце. Я лучше, я заслуживаю Я хуже. Меня должны считать таким. Прислушаться к чувству, к желанию, задумчиво проговорил Лу. А кто единственный человек, который знает, какое желание он должен осуществить? спросил Юсуф. Наверное, только тот, кто испытывает это желание, сказал Лу. Именно, ответил Юсуф. Именно поэтому я не могу вам сказать, что следует сделать лично вам. В вашей жизни живёте только вы. Вы знаете обо всех оскорблениях, упущенных возможностях, мелких обидах и так далее. Я, например, не мог сказать Ави, что он должен написать письмо Хамишу. Об этом мог знать только он сам. Он, с другой стороны, мог не знать о моей жизни столько, чтобы посоветовать мне найти Мардыхая Лавона. И ещё стоит обратить внимание, что нужно не только понимание, что что-то нужно сделать, но и желание это сделать. Это желание должно появиться внутри, сказал он, а затем добавил: "Как уже появилось внутри вас, Лу" Юсуф немного помолчал. Когда мы восстановим в себе чувство к другим, мы должны что-то сделать, руководствуясь ими. Вот почему любимым словом Бэна было действие. Мы должны прислушиваться к своим чувствам и желаниям, а не предавать их. Если бы, например, вы, Лу, предали сейчас свои чувства к другим, вы бы несомненно нашли им оправдание. Вы бы вернулись обратно в ящик, так что ключ к тому, чтобы не вернуться в ящик после того, как вы смогли из него выбраться, делать то, что, как вам кажется, вы должны сделать, руководствоваться чувствами вне ящика, которые у вас появились. С этими словами Иосуф дописал к списку четвёртый элемент восстановление внутренней ясности и мира. 4 части. Побег из ящика. Первое. Ищите признаки того, что вы находитесь в ящике. Осуждение, оправдание, очернение, распространенные типы самооправдания и так далее. Второе. Найдите себе место, находящееся вне ящика, не искаженные ящиком отношения, воспоминания, занятия, места и так далее. Третье. Обдумайте ситуацию заново, то есть с этой точки зрения, вне ящика. Задайте себе вопросы. Вопросы. Какие трудности испытания тяготы и боль переживает этот человек или эти люди? Как я или группа, частью которой я являюсь, усугубляю эти трудности, испытания, тяготы и боль? Каким ещё образом я или моя группа пренебрегали или плохо обращались с этим человеком или группой? Каким образом мои ящики я лучше я заслуживаю, я хуже и меня должны считать таким, скрывают правду о других и обо мне и мешают найти возможные решения? Что, по моему мнению, я должен сделать для этого человека или группы? Что я могу сделать, чтобы помочь им оставаться вне ящика? Четвёртое. Действуйте, руководствуясь новыми обнаруженными у себя чувствами. Делайте то, что, как вам кажется, вы должны сделать. Вот так, сказал Юсуф. Можно восстановить мир внутри вас, даже если вокруг бушует война. Мы ищем признаки того, что находимся в ящике, затем находим область за пределами ящика, которая позволит нам яснее осмыслить ситуацию. А затем начинаем думать о тяготах других людей, а не только о наших собственных. В процессе мы обычно видим что-то, что не видели раньше, и это соответственно побуждает нас на новые действия. В тот момент, когда мы восстанавливаем в себе чувство или желание помочь, мы выбираемся из ящика. А вот то, сумеем ли мы остаться за его пределами и сохранить мир в сердце, зависит от того, прислушаемся ли мы к своему чувству и желанию А как же войны вокруг нас, спросил Лу. Их же нельзя прекратить, просто найдя мир внутри себя, как бы важно это ни было. Юсуф улыбнулся. Зависит от природы конфликта. Как это? спросил Лу. Если конфликт ограничен вами и другим человеком, вы удивитесь, как быстро разрешение внутренней войны приведёт и к прекращению войны внешней. Его взгляд задержался на Лу. Подумайте, например, о вас с Гвин. Вчера были моменты, когда вы оба едва не вскочили со стульев и не набросились друг на друга. И посмотрите, как вы общаетесь сейчас. Они переглянулись, Луи изобразил, как проводит хук слева. Все засмеялись. Но что насчёт других видов конфликта? спросил Петис. Конфликты, у которых долгая история, или конфликты между большим количеством людей? Одно единственное сердце, преисполненное мира, вряд ли сможет разрешить их. Да, вы правы, Петис, не сможет, но посмотрите, что оно сможет сделать. Выбравшись из ящика, вы впервые сможете посмотреть на ситуацию ясно, без преувеличений и оправданий. Вы сможете попробовать направить ситуацию в сторону мира, а не продолжать провоцировать войну. «Да, мир в вашем сердце не разрешит всех ваших сложных внешних проблем, но без него вы не сможете даже начать решать эти проблемы». «Но тогда что еще нужно?» — спросила Элизабет. «Вчера вы сказали, что мы сформулируем подробную стратегию, которая поможет измениться другим. Как понимаю, изменить себя так, как вы нам показали, это необходимый первый шаг, но что потом? А потом вы работаете над тем, чтобы все пошло правильно», — ответил Юсуф. Как делает то же самое, что мы делали с вами?